Глава 33 Ну что, товарищи офицеры, начнем? Произнес главнокомандующий вместе с нами, глядя на огромный экран, развернутый в половину стены командного центра. Сейчас на нем отображалась сеть портальных колец одного отдельно взятого сектора галактики. По Федору было заметно, как он волнуется, что командующий подтвердил тут же. Трудно быть богом, товарищи. Представьте, сколько жизней завязано на эти кольца, а мы, одним лишь своим желанием, остановим работу огромной системы. Но, как мы знаем, мусорщики в последние месяцы стали наращивать активность, перемещая десятки порталов по нужным им координатам. Ждать больше не вижу смысла. Каждый день приносят миллионы новых жертв. Чурису, действуй. Принял. Проскрипел ученый и проделал какие-то манипуляции на консоли. Картинка на экране мигнула, и нейтрально-голубые точки порталов сменили цвет на зеленый. Кроме четырех, расположенных в одном секторе галактики. «Так, я правильно понимаю, эти четыре кольца относятся к другому постановщику?» «Все верно, командующий», — подтвердил Чурису. «Подобные аномалии имеются еще в трех галактиках, а на свалке миров соотношение порталов с разных постановщиков зашкаливает». Сейчас там заблокировано только 40% врат. А если локально выявить их и заблокировать отдельно? Такая функция предусмотрена предтечами, но какой в этом смысл сейчас? Задача была заблокировать всю сеть порталов. Но если необходимо закрыть определенную галактику, то потребуется пара дней на расчеты. Нет, продолжаем действовать по плану. Блокируй вторую сеть. Секунда. И четыре маркера тоже налились зеленым цветом. Главнокомандующий что-то пометил у себя в планшете и, наконец, произнес. Блокируй третью сеть. Система портальных колец полностью находится под нашим контролем. Проскрипел Чау Рису через несколько минут, во время которых на экране сменилось несколько картинок, показывающих участки космического пространства с всплывающими обозначениями из какой галактики данный участок. Полноценно использовать их теперь могут лишь корабли, на борту которых имеются особые ключи. К счастью, нам известны параметры их основных кораблей, и настроить систему порталов оказалось несложно, поэтому мусорщики будут переноситься непосредственно на свалку миров, откуда им уже не выбраться. «Что с кораблями остальных раз?» — спросил адмирал Вейс. Их будет переносить к ближайшему порталу. Судя по нашим наблюдениям и статистике переносов, у подконтрольных мусорщиков раз стоит запрет на дальние переходы. Большинство, скорее всего, даже не поймет, что на портальных кольцах стоит ограничение. Итак, товарищи офицеры, главнокомандующий обвел всех внимательным взглядом, задержавшись на мне. Нам невероятно повезло наткнуться на постановщик первыми. И еще больше повезло что мы сумели правильно воспользоваться находкой. Как оказалось, предтечи были вредоносными паразитами на теле Вселенной, по сравнению с ними мусорщики пытались жить в симбиозе с другими расами. Неудивительно, что праймы устроили восстание. Но все это лирика. Искин, доложи в краткой форме, что ожидает в ближайшие годы бывшие в подчинении расы. Незначительная часть, ориентировочно до 10%, начнут стремительно развиваться, наращивая свой потенциал. Остальных ожидает деградация как минимум на 3-4 поколения вперед. Достаточно. Прервал и Федор. А теперь коротко расскажи, что ожидает в ближайшие несколько сотен лет Звездную Федерацию, если мы не будем вмешиваться в дела других рас, заблокировав галактику Млечный Путь и уничтожив портальную сеть. В течение 30 лет Земная Федерация увеличит площадь своего влияния на 80% от текущего. Затем экспансия резко пойдет на спад. Из-за отсутствия реальной внешней угрозы, военный флот сократится на 60-70%. Это станет причиной многочисленных военных конфликтов с альянсом миров, которые приведут к полному слиянию двух государств. Через сто лет Земная Федерация достигнет пика своего развития, и если не возникнет угрозы извне, застой продлится от двух до пяти веков. На периферии будут происходить незначительные, растянутые по времени конфликты, пока не начнется раскол. Стоп. Достаточно. Главнокомандующий прервал и Товарищи, судя по всему, нас ожидают печальные перспективы. Все, что мы создали при нынешней политике, проживет не дольше пары сотен лет. Дальше все выглядит крайне печально. Поэтому я предлагаю проголосовать за то, чтобы не только сохранить систему «Портальных колец», но и начать экспансию за пределами Млечного Пути. Сейчас мы имеем доступ к 12 ближайшим галактикам, в которых проживают более 100 тысяч различных рас, средний уровень развития которых приравнивается к довоенному земному. Искин, сколько потребуется времени, чтобы при минимальном вмешательстве вывести их на уровень, скажем, окраинных миров Альянса? Десятки тысяч лет, главнокомандующий, сухо произнес искусственный интеллект. Во сколько раз при этом потребуется увеличить военный флот земной федерации? В шесть раз. Как это повлияет на развитие нашего государства в целом и на обстановку в галактике? Экспансия продлится не менее полутора сотен лет. В течение этого времени альянс миров, скорее всего, прекратит свое существование, превратившись в одну из колоний земной федерации. Достаточно. Что ж... Это всего лишь поверхностные данные, с учетом минимального вмешательства в жизнь простых граждан. То есть мы по-прежнему не планируем ментальную обработку гражданских лиц, оставляя каждому свободу выбора. Предлагаю проголосовать за сохранение, а также за активное использование врат. Два года спустя. Галактика Лев-1. Планета земного типа, местное название Шар. Адмирал с поверхности поступил запрос на соединение, сообщила скин Тиана, флагман 18-го флота Земной Федерации. «Соединяй!» Разрешил я, улыбнувшись. Развернулся экран видеосвязи, с которого на меня смотрела слегка располневшая супруга. Еще бы ей не поправиться, с округлившимся животиком и сроком в семь месяцев. «Здравствуй, родная!» «Я соскучился!» «Мой адмирал, вот эти самые слова я хочу слышать самое позднее через полчаса здесь, на базе. Желательно в нашем модуле». Киана пыталась говорить строго, но глаза любимой женщины искрились от смеха. «Через полчаса не получится. Пришло сообщение с Новой Сибири от командующего. Нужно прослушать и дать ответ немедленно. Буду через час, не раньше». «Смотри, задержишься, и мы все без тебя съедим». Киана сделала сердитые глаза. «Будешь снова давиться едой из пищевого синтезатора». «Хорошо, не буду задерживаться», – рассмеялся я. Супруга погрозила мне пальцем, мол, знаю я твои отговорки, затем хитро улыбнулась, и связь пропала. Я тут же обратился к Скину. «Тиамат, открой видеофайл, полученный от командующего». «Открываю», – отозвалась ИИ, и на экране появилось лицо Басова. «Здравствуй, Миша. Позавчера получил твой доклад, но ознакомился только сегодня». В галактике Андромеда последнее время была довольно напряженная обстановка. Пришлось направлять 9 флот к одному из миров. Есть потери, 4 линкора и один авианосец, но не будем о грустном. Соединение противника уничтожено полностью, пожалуй, самое крупное из всех. За последние два месяца мусорщики ни разу не использовали порталы, поэтому сегодня я отдал приказ об уничтожении всех портальных колец на свалке миров. Когда я получу от тебя ответ, операция уже закончится. Миша, мы сделали это. Обошлись малой кровью, полностью нейтрализовав мусорщиков. Это победа. Басов прервался, сделав пару глотков воды из графина. В общем, даю тебе еще шесть месяцев, чтобы ты добил остатки вражеского флота, и возвращайся в столицу. Наши инженеры разработали одну теорию, и, похоже, у нас теперь есть прыжковый двигатель – позволяющий за несколько месяцев переместиться в любую из известных нам галактик. В общем, не задерживайся. Конец книги. Читал Петров Никита Петроник.